Глава 6. Гуаймас ночью Карлос припарковался возле перса, чтобы мы могли наблюдать за волнующимся морем. На фоне сумеречного неба выделялись силуэты загадочных виноделен и сухих доков, освещенные белыми огнями. Откуда-то из туманного океана доносились интенсивные звуки корабельных противотуманных сирен. Эти звуки достигали берега, принося с собой мрачное настроение. Таким же одиноким был звук пневматических тормозов, когда грузовики постепенно останавливаются в ночи. Этот звук всегда вызывал во мне образ бескрайних равнин и одинокого водителя без крова дома. Воздух был свеж, и я завернулась в пончо, чтобы согреться. Я вспомнила связанное крючком афганское одеяло, которое было у меня в детстве, и которое исчезло вместе с другими моими воспоминаниями, когда двоюродный брат Клары вывез вещи из моей квартиры на хранение. Кто бы не взялся разгребать мои вещи, он должен был проделать тщательную работу по удалению личной истории человека, которому они принадлежали. Из них были намеренно выброшенные предметы, которые имели личное значение, такие как мой фотоальбом, мягкая игрушка тигра из детства, а также моя любимая замшевая куртка форма каратэ и черный пояс, который я всегда использовала для тренировок. Вещики для хранения были упакованы такие предметы, как тарелки, кастрюли и сковороды, полотенца и одежда, которые почти не использовались. Они могли принадлежать кому угодно, без какого-либо ощущения личной истории или индивидуальности. Я была на гребне, ностальгии, оплакивая свои потери, когда увидела белый конверт, приклеенный к крышке одной из коробок. Внутри была записка от Нелиды. Она писала, «Не сожалей о своих воспоминаниях. Тогда это было тогда, сейчас, сейчас». К записке было прикреплено семь хрустящих 100-долларовых купюр. Подразумевалось, что я должна купить то, что мне нужно. Некоторое время я стояла с запиской и счетами в руках. Затем, когда я начала успокаиваться и оценивать ситуацию, я заметила, как мастерски Нелида применила маневр сталкинга. Она знала, что мне будет трудно отделить себя от своих воспоминаний. Поэтому одним махом она сделала это за меня. Мысль о том, что я больше никогда ее не увижу, заставила мой гнев угаснуть, и привязанность к вещам теперь казалась не такой уж значительной. Тут же я пообещала себе сделать все от меня зависящее для разрушения контроля, который давлеет надо мной. Я всем сердцем поклялась бороться с жадностью, алчностью и жалостью к себе. Но по мере того, как дни превращались в месяцы, моя решимость ослабевала, так как меня бомбардировали воспоминания о прошлом и сиюминутное влияние, которое подталкивали меня к приобретению новых вещей и привязанностей. Это выглядело так, словно я сражалась в битве, в которой невозможно было выиграть. «А мы прошли темные доки, отбрасывающие огромные черное теньем на мостовую. Я подумала о прекрасном чувстве отсутствия непривязанности у Нелиды, когда увидела мигающую рекламу отеля «Аромада Ин». Карлос повернул к хорошо освещенной стоянке. «Мы останемся здесь на ночь, если ты не против», — объявил он. «Утром мы продолжим путь в города Яки». Я ждала машине, пока нас регистрировали. Затем мы объехали одно из крыльев главного двухэтажного здания и снова припарковались. Соседние комнаты находились на первом этаже и выходили в длинный общий коридор, ведущий к огороженной территории бассейна. «Давай поедим», – предложил Карлос. «Я знаю хороший ресторан недалеко от центра города. Всего в нескольких кварталах отсюда. Мы можем прогуляться, если хочешь». «Я совсем не устала», – сказала я серьезно. Я положила сумку на кровать и посмотрела на себя в зеркало, висящее в ванной. Я думала вымыть голову, но Карлос назначил сбор через 15 минут, и я не захотела заставлять его ждать. Кроме того, я не хотела оставить о себе впечатление, как об одной из тех женщин, которые готовы часами вертеться перед зеркалом, пока соберутся. Клара вылечила меня от этого, так как в ее доме не было зеркал. Я привыкла выполнять свою ежедневную гигиену с максимальной эффективностью. Клара также убедила меня перестать наносить макияж, который, по ее словам, блокировал естественный поток энергии вокруг лица. На следующий день после того, как я приехала к ней домой, она вручила мне коробку салфеток и в серьезных выражениях сказала, чтобы я стерла помаду. Я почувствовала стыд и ярость так как это напомнило мне сцену, которая произошла ранее в старшей школе, когда сестра Беатрис подошла ко мне в классе, протянула мне одноразовую салфетку и заставила удалить помаду, которой я накрасилась. Теперь Клара хотела сделать то же самое, и мне это показалось смешным. «Я свободная, белая, мне 21 год», — сказала я ей. «Я определенно достаточно взрослая, чтобы красить губы». «Это не имеет ничего общего с возрастом», – твердо сказала Клара. «Если ты хочешь раскрасить лицо и быть клоуном, то продолжай. Но для сохранения энергии кожа, особенно вокруг рта, глаз и лба, не должна содержать вредных веществ. Даже лосьон для лица следует использовать в умеренных количествах». Она сделала долгое отступление о том, как химические вещества, даже так называемая органическая косметика, впитываются в кожу и попадают внутрь, как в случае с помадой через контакт с языком. «А как насчет туши?» – раздраженно спросила я. «Ты хочешь, чтобы я выглядела, как кролик с розовыми глазами?» Клара раздраженно подняла руки. «Лучше уж выглядеть, как кролик, чем как летучая мышь из ада», – сказала она. Эта черная штука попадает тебе в глаз, потом ты и постоянно их трешь. Почему бы не оставить свое естественное лицо? Вокруг нет мужчин, которые могли бы привлечь твое внимание. «Если я не нанесу немного румян, я буду выглядеть как воскресший труп», — настаивала я. «Ты будешь выглядеть как воскресший труп, если напялишь румянец», — сказала Клара, скидывая мой набор для макияжа со стола в мусорное ведро. Прекрати использовать его, и ты заметишь, как твоя кожа приобретет естественное сияние и ее цвет вернется. Подумай, сколько времени ты сэкономишь, если не будешь беспокоиться о своей внешности. Кроме того, как я уже сказала, ты здесь не для того, чтобы поймать мужчину. Вот что такое макияж. Я права? Она была права. Журналы мод и реклама наводят на мысль, что женщина не одета, пока не накрасилась. Я решила последовать ее советам, и через две недели моя кожа из мертвенно бледной стала темнеть, пока не вернула себе естественный цвет и блеск. В завершении этого я стала мазать губы помадой из натурального пчелиного воска, который, по моему мнению, не подходил в категорию макияжа и не имел цвета и запаха. Итак, закутавшись в пончо, я несколько минут ожидала Карлоса. Мы вышли на площадь, окруженную галереей магазинов ресторан находился на цокольном этаже старого отеля. Вдоль галереи стояли столики на открытом воздухе, но большинство людей сидело внутри из-за прохладного ночного воздуха. Высокий официант, одетый во все черное, за исключением белого полотенца Наталии, усадил нас возле колонны, в которой находилась ниша, где музыканты играли свою веселую мелодию. Я посмотрела на меню, но не могла решить, что заказать. Когда официант вернулся, Карлос заказал жареные стейки, рис и много лепешек для нас двоих. «Не ешь помидоры», – предупредил он меня, когда официант принес салат из лука и небольших помидоров, которые, по-видимому, входили в состав заказанного блюда. «Если я съем помидоры, я умыл?», – обеспокоенно спросила я и рассказала ему случай с одним профессором антропологии, который у меня произошел. По дороге в деревню, где он должен был проводить свои полевые исследования в Новой Гвинее, он отрезал свежий помидор от куста и съел его. Через час все его тело покрылось волдырями и он впал в кому. Четверо уроженцев Гурурумбы должны были неуклонно нести его вниз по склону горы на импровизированных носилках, где его спешно отправили в местную больницу. Оказалось, что у антрополога была аллергия на токсины этого сорта томатов, и он чуть не умер. «Нет, здесь не все столь драматично», — ответил Карлос. «Но помни, тебя может настигнуть мест монте «Я слышала, что это само по себе может быть довольно драматичным», — сказала я, отложив салат в сторону. Мы закончили стейки. Это было восхитительное мясо, замаринованное в остром соусе с жареным луком. «Разве ты не собираешься есть свой рис?» – спросил Карлос, указывая на целую кучу риса на моей тарелке. «Я никогда не ем рис». «Это противоречит твоей религии?» – пошутил он. «Нет, я просто никогда не ем его. Даже когда я была ребенком, мама, зная, что я не буду есть рис, всегда готовила мне пюре вместо риса». Не знаю, почему он мне никогда не нравился. Мне просто не нравился, и все. Может быть, потому что ты была принцессой? Меня обеспокоило предположение, что я была испорченной и капризной, так как это совершенно ко мне не относилось. Она готовила мне картошку, так как знала, что я не буду есть рис. Если ты действительно хочешь знать, рис напоминает мне кучу кишечных червей, которые, если посмотреть на них... Казалось, оживали на моей тарелке. Я просто не могу их проглотить. Карлос посмотрел на меня и покачал головой. «Интересный случай. Для доктора Кац?» – изрек он торжественно. «Кто такой доктор Кац?» «Он психиатр, у которого я когда-то работал в нейропсихиатрическом институте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе». Я брал интервью у пациентов и оценивал записанные сеансы с точки зрения тщательного контент-анализа. «Ты был в нейропсихиатрическом институте?» – удивилась я. «Я тоже. Насколько тесен мир?» «Что ты там делала?» – обеспокоенно спросил он. Я была шокирована. Видимо, он подумал, будто я была в нейропсихологическом институте в качестве пациента. и Я оскорбилась его неуверенностью в моем здравом уме. Я не была пациентом, быстро сказала я, проясняя ситуацию. Я проводила там исследования, как и ты. Я работала над проектом с участием детей-аутистов. Звучит интересно, сказал он, потянувшись за моим рисом. На самом деле это был один из самых скучных проектов, над которым я когда-либо работала. Я пододвинула к нему тарелку, чтобы бобы не разлетелись по столу. Целью исследования было научить ребенка говорить, а точнее произносить фонемы. Мне пришлось сидеть перед мальчиком, который находился в маленькой изолированной кабине со встроенным окном, чтобы не отвлекался. Я держала его лицо и говорила, «Посмотри на меня, посмотри на меня, скажи м м, -м, -м". Мальчик пытался ускользнуть, отвернуться и встать со скамейки, что угодно, только не произвести м, -м". Если случайно он издал звук «м» или что-то отдаленно похожее, процедура требовала, чтобы я совала ему в рот конфету ММДЭМС. Затем я переходила к другой фонеме, повторяя слова «посмотри на меня», «смотри на меня», «скажи ах, ах, ах». И так около часа, пока я сама не начинала превращаться в идиота. Карлс спросил, «И многого ты добилась с таким подходом?» что шутишь? Это было бесполезно. Я сомневаюсь, что кто-либо из детей когда-либо научился говорить, хотя я достаточно долго и постоянно занималась этим проектом. Мне было так неприятно пытаться привлечь внимание ребенка и издавать эти странные звуки, и я сама съела большую часть конфеты Мэм Полагаю, это была награда за мои тяжкие труды в попытках заставить маленьких мальчиков сидеть спокойно. «Должна признать, тем летом я набрала несколько лишних килограммов. Я так и не смогла натренировать этих детей». «Я не согласен», — сказал Карлос. «На моем попечении была аутичная девочка, и всего через несколько недель я заставила ее говорить. Я водил ее в цирк и зоопарк. Мы прекрасно провели время. Она говорила, но только со мной». «Я думала, что ты проводишь контент-анализ» с интервью, записанных в нейропсихологическом институте», — сказала я. «Я занялся этим уже после того, как меня отстранили от работы с аутичными детьми», — объяснил Карлос. «Руководитель проекта был в ярости, что я относился к девочке как к человеку. Она мне очень понравилась. Для меня она была хорошим человеком, а не просто предметом исследования». «Я, наверное, завидую твоему успеху», — сказала я. Я знаю, как обстоят дела у исследователей, все они хотят заявить о каком-либо важном прорыве. Карлос пожал плечами. Он дал мне работу, где я не общался напрямую с людьми. Он заставил меня слушать записи сеансов психиатрии. Я часами слышал жалобы от людей по всем мысленным вопросам. Некоторые проблемы были подлинными, но в большинстве случаев люди просто хотели внимания». «Наверное, это правда», — сказала я, промакивая соус с небольшим кусочком тортильи. «Кто не хочет внимания или привязанности?» Карлос взглянул на меня. «Самый главный вопрос, кто готов им это дать?» «У меня есть друг, который каждое утро открывает окно своей комнаты и кричит во все горло. «Кто-нибудь там любит меня?» «Конечно, он ненавидит свою жену и всех вокруг, но он действительно хочет безусловной любви». «Ты, наверное, думаешь, что я никогда не ем рис, потому что мне нужно внимание. Или, может быть, любовь?» – робко побормотала я. «Я не знаю», – ответил он и посмотрел на меня так, что мне пришлось отвести глаза. Любовь для меня была деликатным вопросом, который мне не хотелось обсуждать. «Кстати, ты ешь кукурузу?» – спросил Карлос. «Наверное, он пытался оценить мой психологический профиль через продукты питания». «Я ничего не имею против кукурузы. На самом деле, это мой любимый овощ», – сказала я, преувеличивая свой пыл. «Тогда давай закажем торт из сладкой кукурузы». Когда его принесли, я отведала. Хотя у меня никогда не было кукурузы на десерт, пришлось признать, что торт был восхитительным. После того, как Карлос заплатил официанту, он предложил посмотреть фильм. Я была слишком взволнована и не смогла бы заснуть поэтому согласилась, хотя предполагала, что фильм будет на испанском, поэтому мне трудно его будет понять. Кинотеатр находился в нескольких кварталах от ресторана, и он не выглядел как кинотеатры, которые я привыкла видеть в Америке. Не было шатров и мигающих огней. Это было обычное здание в испанском стиле, с несколькими плакатами перед ними и маленьким окошком в качестве кассы. По плакатам я могла видеть расписание сеансов. Следующие фильмы будут с Чарльзом Броснаном. Это настоящий сюрприз, обрадовался Карлос. Показывают фильм о кунфу. Ты сказала мне, что изучала боевые искусства, и я почувствовал облегчение, так как в фильмах о боевых искусствах тебе не обязательно понимать язык. Действие говорит само за себя. Когда мы вошли в помещение, было темно. Из-за робота людей я почувствовала, что комната заполнена. Когда наши глаза привыкли к темноте, Карлос провел нас в задний ряд, где мы обнаружили два свободных места. Я хорошо осознавала запахи вокруг себя. Кто-то позади меня сильно кашлял. Он, должно быть, тоже пил, и я чувствовала запах крепкого алкоголя, идущий с той стороны. Что еще хуже, из задних рядов исходил запах засохшей мочи. Шоу только что началось. Это был фильм о Брюсе Ли, дублированный на испанский язык. Его дублированный голос был совсем не похож на голос Брюса, который был немного крикливым, особенно когда он издавал свои звуки во время боевых упражнений. Дублирующий голос представлял собой низкий, очень сварливый баритон, соответствующий мексиканскому образу борца кунг -фу. Но вскоре я привыкла к голосу и к запахам, и была очарована происходящим. Брусли проделывал сложнейшие финты с нунчаками. Зрители кричали, приветствовали, вставали и откровенно насвистывали, пока он с головокружительной скоростью прокручивал нунчаки под мышками. Видимо, большая часть аудитории составляли мужчины, но в группе было несколько женщин. Это было видно, потому что их головы лежали на плечах партнеров. Я предположила, что это молодые встречающиеся пары. Мой японский учитель обучал бою с оружием только учеников мужского пола. Когда я спросила своего инструктора, почему я не могу изучать оружие, как и его ученики-мужчины, он отвел меня в свой личный кабинет и тщательно объяснил истинное значение карате. Слово «кара» означает «пустой», Т. означает «кулак» или «руку». Поэтому суть карате – это пустая рука, борьба без оружия. Он ясно дал понять, что я должна посвятить себя изучению сути карате и не беспокоиться об изучении оружия, которое в первую очередь не так уж полезно в руках женщины. «Тело – это оружие», – сказал он. «Это оружие высшего порядка. Совершенствуй его, и ты будешь контролировать любую ситуацию». «А что, если я буду идти по темному переулку, и на меня нападет куча головорезов?» – спросила я. «Смогу ли я защитить себя?» «Почему ты вообще думаешь о том, чтобы ходить ночью по темным переулкам?» – спросил он. Правило мастера боевых искусств – уметь избежать проблемы до ее начала. Он никогда не говорил мне, как это делать. Я уверена, он и сам не знал. Но когда я спросила господина Абиляра, как избежать проблем до того, как они начнутся, он ответил. «Твое энергетическое тело подскажет тебе, когда возникнут проблемы». С помощью своего энергетического тела можно увидеть, что происходит вокруг тебя. Подведи итоги и позволь видящему пробудиться в тебе и прийти на помощь. Он добавил, что магии, тренирующие энергию или дубля, способны пробивать стены или летать по воздуху и делать вещи, невозможные для физического тела. Брюсли издал свой коронный вопль, вырубив одного из кучи головорезов ударом ноги в прыжке. Я пообещала себе по возвращению в Лос-Анджелес начать ежедневные тренировки по боевым искусствам. Я не собиралась также бросать и магические пасы, которым меня обучила Клара. Я найду время и займусь ими. Больше всего мне хотелось, чтобы во мне пробудился видящий. Я почувствовала дуновение воздуха на своей шее и подумала, что должно быть включили кондиционер на полную мощность, хотя и не слышала шума двигателей. Я посмотрела вверх, надеясь увидеть, работают ли какие-нибудь вентиляторы. Но все, что я увидела, это ровный черный потолок с белыми пятнами и несколько каналов для кондиционирования воздуха. «Кто-то действительно испачкал потолок краской из баллончика», подумала я. Я снова вернулась к фильму, но поток не прекращался, и я наконец наклонилась к Карлосу. «Мы можем поменяться местами», прошептала я. Кондиционер дует мне в шею. «Ночью в Гаймассе очень ветрено», — сказал он, не отводя глаз от экрана. «Какой ветер!» Я снова подняла глаза и испытала моменты полного диссонанса восприятия. Внезапно я увидела, что мы сидим снаружи, и то, что как принимала за потолок с пятнами, на самом деле было небом. Пятна кучевыми облаками, а воздухоотводы оказались тенями от деревьев. Как будто какая-то сила явилась и сорвала крышу, пока я смотрела фильм. Я почувствовала пустоту в животе, которая бывает, когда вы спускаетесь в скоростном лифте. Одновременно макушка моей головы вытянулась вверх, резко нарушая все законы физического пространства. Я схватила Карлоса за руку, чтобы он поддержал меня, так как мне казалось, словно какая-то часть меня устремилась вверх и поднимает меня в воздух за пределы кинотеатра. «Тут нет потолка», – прошептала я, – «мы на открытом воздухе». Карлос повернулся ко мне и сказал, «Я думал, ты заметила это, когда мы приехали сюда». «Откуда я должна была это знать, когда мы вошли, было темно?» Я почувствовала отвращение к себе за свое смятение и удивление, так как ранее приняла обязательство быть более бдительной и внимательной. А теперь я не заметила такого очевидного факта, как отсутствующий потолок». Я знала, что, несмотря на мой перепросмотр, я продолжаю и дальше принимать все как само собой разумеющееся. Если что-то действительное не ударит меня по голове, то я этого и не замечу. Я винила в своей тупости мое ленивое воспитание среднего класса. Когда я поступила в католическую школу, меня научили беспрекословно подчиняться авторитету. Вся моя жизнь была основана на принятии догм, Наверив мир вокруг меня без раздумий, без изучения, без лишних вопросов окружающим. Клара предупредила меня об этом моем положении вскоре после того, как заставила меня заняться перепросмотром. Она сказала, что у меня ленивое энергетическое тело, фактически полностью спящее. Твои ценности были переданы тебе твоими родителями, школами, в которых ты ходила культурой, в которой ты живешь, а также самой силой разума, которая делает тебя неспособной отклониться от ожидаемого, сказала она. Если ты не покончишь со своей старой жизнью, ты будешь жить и умрешь так же, как твои родители. В рамках своей семьи ты можешь увидеть, что тебя ждет. Ее слова ужасно потрясли меня, потому что повторять жизни моих родителей было последним, что я хотела сделать. Однако, даже несмотря на перепросмотр, таинственная сила все еще заставляла меня воспринимать все в терминах данного шаблона. В моем прошлом опыте у всех кинотеатров были крыши, так что и настоящее не могло быть исключением. Я не знала, что заставило меня внезапно подумать об ошибочности моего изначального предположения. Возможно, та же сила, которая заставила меня одеть крышу у меня над головой. Теперь позволила мне увидеть, что крыши там нет. Это была таинственная сила или намерение, которую анализируют феноменологи и которую маги в своих практиках пытаются изменить или остановить. По словам феноменологов, я расширила восприятие и придала ему пространственное и временное соответствие. Восприятие пришло подготовленным. Все, что вам нужно было сделать в детстве, это выучить определенные категории. И мир предстал перед вашими глазами, которые сделали его последовательным, законченным и неизменным. Магии должны показать нам, что это еще не все существующее в мире. Возможно изменить восприятие, выйти за его пределы и создать другую, такую же последовательную реальность. Я однажды спросила Клару, почему внешний вид ее дома не кажется стабильным но все время менялся в зависимости от того, как смотреть. Это намерение магии построило дом и наделило его силой. Он пронизан особым видом энергии, способным превратить его из обычного дома в место силы. Возможно, однажды ты построишь свой собственный дом и воплотишь в нем все непостижимое особое намерение магов. «Я не знаю, как это сделать, Клара», сказала я ей. «У меня нет силы». Она засмеялась и сказала, что у каждого есть сила остановить глупость и потворство слабостям. Но некоторые люди слишком ленивы или боятся ее использовать. Как только человек уходит от старого себя, практикуя пересмотр, магические пасы и успокаивая внутренний диалог, он может стать чем-то большим. Точно так же, как дом магов стал чем-то другим под властью могущественных и безупречных намерений живущих в нем существ. Из ее слов было ясно, что для магов восприятие было подчинено другому намерению, нежели то, которое управляло нашей повседневной жизнью. В доме магов могла исчезнуть стена, или может быть взорваться крыша или дверь, которой раньше не было, могла возникнуть внезапно. Это соответствовало бы способу восприятия мага, его энергетической конфигурации, которая сама по себе была легкой и текучей. Барьеры восприятия не были жесткими. Я вернулась к фильму. Мое тело адаптировалось к новым условиям окружающей среды. Вместо того, чтобы чувствовать себя запертой в душном кинотеатре с включенным кондиционером, я чувствовала бесконечное пространство над своей головой. Воздух был свеж, и удушливые запахи, которые так угнетали раньше, исчезли. Восприятие действительно было безграничным и загадочным делом. Из миллиардов возможностей, существующих во Вселенной, человек ограничился лишь некоторыми. Его способность изолировать и выбирать – это то, что дает ему чувство безопасности, уменьшает диссонанс и позволяет жить в том, что он считает безопасной средой, когда смерть существует где-то там, в будущем. Однако чтобы отойти от известного, нужно, как это делают феноменологи, Подвергнуть сомнению основные само собой разумеющиеся формы восприятия. Но для такого маневра с реальностью нужна минимальная возможность восприятия ее по-другому. Только тогда можно будет узнать то, чего еще не знаешь, или увидеть то, чего раньше не видел. Я поняла: Клара и Эмилица хотели научить меня новому способу восприятия телом: способ в котором личное или психологическое «я» не имеет приоритета. Бесчисленное количество раз им приходилось сообщать мне о наличии других возможностей восприятия, открытых для нас возможностей, не включенных в наше повседневное понимание мира. Они настаивали на тщательном перепросмотре всей жизни, который может освободить склад от знакомых предметов и откроет дорогу неизвестную местность. Они сказали, что ключ к успеху – это отпустить известное и привычное. Накопление энергии для движения было средством. «От чего мне надо держаться подальше?» – продолжала настойчиво спрашивать я. «От своих и от чужих ожиданий относительно себя самой, так как это и есть сумма всего, чем ты являешься и чем надеешься стать», – ответила Клара. Отпусти и позволь энергии воздействовать непосредственно на твои чувства, не интерпретируя и не думая своим скудным умом. Если тебе нужно интерпретировать, то поступай так же, как маги. То есть разрабатывай свои категории, а затем избавляйся от них. «Скажи мне, Клара, что такое маг?» – спросила я. «Маг?» «Это тот, кто, благодаря дисциплине и сбережению энергии, способен воспринимать больше, чем повседневный мир», – ответила она. Постепенно для меня стало вопросом, как у Хичицера возник свой способ восприятия и интерпретации. Намерение, установленное поколениями магов, каждый из которых добавлял к нему свою силу, собственное понимание, свои личные объяснения, привело к параллельной реальности столь же реальной и предсказуемой, как та, в которой мы родились. Нужно было использовать магию, чтобы охватить восприятие, а затем применить магические техники, чтобы сломать барьеры, удерживающие нас в его плену. «Но неужели мы навсегда обречены объяснять и интерпретировать мир?» – спросила я. Клара покачала головой. «Нет». В конце концов, мы доходим до того, что не нужно объяснять или давать какие-либо пояснения. Тогда человек уже перестает думать и молча погружается в тайну, которая нас окружает.